Оптимальный вариант Анализ возможных сценариев развития событий неизбежно заставляет задуматься о выборе оптимального варианта. Нельзя сказать, что различные летние варианты, то есть альтернативы, привязанные к маю, июню, июлю сорок первого года, внушают оптимизм. Нет, они, конечно, не так плохи, но все равно остается нотка сомнения, а можно ли добиться лучшего результата. Если сформулировать искомый ответ в общем виде – то он будет звучать примерно так. «Лучший для нас вариант – это максимально возможное упреждение Германии в развертывании». Этот тезис быстро приводит нас к зиме 40-41 годов, когда на границе с СССР у Германии было всего 26 дивизий. А почему нет? Красная армия в ходе войны традиционно действовала зимой лучше, чем летом, Крупные успехи, такие как контрнаступление под Москвой и Сталинградом, Корсунь-Шевченковский котел и Висло-Одерская операция проводились в зимнее время. Представим себе, какова могла быть цепочка решений, приводящих к этому варианту. Итак, Сталин летом сорокового года после разгрома Франции и эвакуации английского экспедиционного корпуса из Дюнкерка принимает решение атаковать Германию первым, В ближайшее время, то есть зимой 40-41 годов, советский военный план, то есть так называемые соображения об основах стратегического развертывания, к реальному сентябрю 40-го года уже существовал. Его подготовил Шапошников применительно к новому профилю границы. Этот план был вполне пригоден для ввода в действие, для решения политической задачи удара по Германии. Допустим, решение напасть принято. Последним прощупыванием политической обстановки становится поездка Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Молотов, как известно, вернулся ни с чем. После этого начинается обратный отсчет до начала советского наступления, назначенного на январь 1941 года. Наиболее сложной задачей является отмобилизование войск. Задача в какой-то мере облегчается тем, что летом сорокового года Красная Армия достигает одного из максимумов своей численности на отрезке времени с 1939 по 1941 год. На 1 июня РККА насчитывала 4 миллиона человек. Если не проводить демобилизацию после советизации Прибалтики и Бессарабии и Буковины, то можно сохранить некий резерв для проведения мобилизации». Проведение общей мобилизации с доведением численности Красной Армии до 8,6 миллиона человек в случае проведения операции только против Германии по большому счету не требуется. Вполне достаточно от мобилизования западных округов АрхВО, ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОДВО, МВО, ОРВО, ХВО, СКВО, ПриВО, УРВО. Их численность составит 6 503 223 человека, при общей численности РКК около 8 миллионов человек. Этого вполне достаточно для первого удара, а с началом боевых действий можно будет уже открыто объявлять мобилизацию. Проведение мобилизации до первых выстрелов возможно только в скрытом виде, без ее прямого объявления. Частично она может быть прикрыта учебными сборами, проводящимися под лозунгом усвоения опыта, полученного в финской войне. Одним из важных преимуществ зимнего варианта является снижение эффекта от воздействия Люфтваффе. Реальной зимой 1944-1945 годов плохая погода существенно сдерживала активность советской авиации, поэтому наступление в Восточной Пруссии было не таким успешным, как Багратион, Разгрома отходящих немецких колонн с воздуха не произошло. В тех реалиях, с которыми пришлось бы столкнуться Красной армии в 1941 году, нелетная погода была бы скорее союзником, нежели противником. Она бы уменьшила эффект от ударов с воздуха по наступающим советским войскам, а также снизила бы темп выбивания СБ и ДБ-3 в воздушных боях. Еще одним важным преимуществом наступления в январе-феврале 41 -го года представляется более сбалансированная структура советских танковых войск. Реорганизация с формированием 30-29 механизированных корпусов началась весной 41 -го года. До этого существовали 9 мехкорпусов и отдельные танковые бригады, которые могли использоваться для непосредственной поддержки пехоты. Такая структура была более жизнеспособной и в отсутствии упреждения в мобилизации и развертывании обеспечила бы лучшую выживаемость танков на поле боя. Практически все Т-26 действовали бы в боевых порядках пехоты, увеличивая ее пробивную силу. Соответственно, по крайней мере, 8 механизированных корпусов были бы уже в мирное время достаточно хорошо укомплектованы для действий в качестве самостоятельных соединений. Здесь самая пора задать сакраментальный вопрос, а как же Т-34 и КВ? Действительно, к началу 41 -го года их насчитывалось немного, причем это были машины ранних серий, пораженные детскими болезнями. Погоды бы они действительно не сделали. Ситуация реального июня 41 -го года выглядела принципиально лучше, новых танков было уже довольно много для влияния на ход боевых действий. Отказываться от такого козыря действительно сложно, тем не менее у зимнего варианта вполне достаточно достоинств, чтобы ради них пожертвовать полутора тысячами новых танков. Серьезным преимуществом зимнего наступления является возможность реализации так называемого «северного варианта» стратегического развертывания. Он, напомню, предусматривал сосредоточение основных сил к северу от Бреста и Припятских болот. Авторы советских соображений справедливо указывали, разгром немцев в Восточной Пруссии и захват последний имеют исключительное экономическое и прежде всего политическое значение для Германии, которое неизбежно скажется на всем дальнейшем ходе борьбы с Германией. Действительно, Восточная Пруссия была осиным гнездом, из которого в реальном 41 году наступали две танковые группы, добившиеся наибольших успехов. Поэтому изоляция Восточной Пруссии быстрым ударом действительно серьезно меняла обстановку на Советско-германском фронте. Кроме того, северный вариант был более быстрым, для него скорее собиралась группировка войск ввиду лучшего развития дорожной сети на западном направлении. В этом случае возможно повторение, в некоторой степени Висло-Одерской и Восточно-Прусской операции 1945 года. После первой схватки наступило бы традиционное затишье на период весенней распутицы, следующая проба сил последовала бы в начале лета, тогда бы и понадобились тысячи КВ и Т-34. В заключение хочется сказать, что вариант «Мы в 1941 году мобилизуемся, развертываемся и бьем первыми», представляется куда более выигрышным, нежели реальное лето 1941 -го года. Хорошо известные сегодня и даже очевидные недостатки Красной Армии, разумеется, оказывали бы свое влияние на ход боевых действий, однако в условиях нормальных плотностей построения войск, близких к уставным и своевременного отмобилизования армии, ситуация выглядит гораздо лучше реального лета 1941 -го года. Громких успехов от Красной Армии ожидать не приходится, однако была бы сохранена территория, спасена от эвакуации промышленность, да и потери оказались бы заметно меньше.